их нету, произнесла ближняя пригорюнившаяся баба. Активист очнулся от влияния окружения и быстро пошел в канцелярию, а за ним у п р а в и л и с ь уйти и все другие организационно действующие люди. Остался один чиклин, который не хотел, чтобы в колхозе получилось отставание в развитии из-за одного петуха. Что же это на самом деле? Долго у вас петуха не будет, сказал он. Один участник колхоза пошевелился в массе, что-то проговорил там, но от бессознательности или тесноты вновь замер. Кто там двинулся? Выди й ко мне, позвал Чиклин. Вышел небольшой но старый уже человек в шапке и штанах, а рубашка его сохла после стирки где-то на плетне. Он держал на ладони птицу. вроде обгаженного коровы цыпленка и подавал ее Чиклену. Вот товарищ, ублюдочек у нас родился, и уж тому года четыре, как он потихоньку растет. Что же это такое? Петух что ли? Да можно считать, что почти что. Но тогда пускай он трудится, заключил Чиклен. И отправился на сельсовет. Из дома, где жил актив, выносили знамена. Сам же активист шел позади, ибо он не хотел спешить на вечное расставание с мертвыми товарищами. Ему не стало удивительно, когда член и к донес сведения об открытом петухе. Активист знал и так, что под его руководством совершится всякий передовой факт, и петух тоже будет. Близ мертвых в сельсовете активист опечалился вначале, но затем, вспомнив новостроющееся будущее, бодро улыбнулся и приказал окружающим мобилизовать колхоз на похоронное шествие, чтобы все почувствовали торжественность смерти во время развивающегося светлого момента обобществления имущества. Левая рука Козлова свесилась вниз. И весь погибший корпус его накренился со стола, готовый безсознательно упасть. Чихлин поправил к о з л о в а и заметил, что мертвым стало совершенно тесно лежать. Их уж было четверо вместо троих. Четвертого Чихлин не помнил и обратился к активисту за о с в е щ е н и е м несчастья, хотя четвертый был не пролетарий, а какой-то скучный мужик. Покоившийся на боку с замолкшим дыханием. Активист представил ч е к л и н у что этот дворовый элемент есть смертельный вредитель с а ф р о н о в а и Козлова, но теперь он заметил свою скорбь от организованного движения на него и сам пришел сюда, лег на стол между покойными и лично умер. Все равно бы я его обнаружил через полчаса. сказал активист. У нас стихии сейчас нет ни капли, дется ь никому некуда, а кто-то еще один лишний лежит. Того я закончил, объяснил Чиклин. Думал, что с е р в е ц явился и просит удара, я ему дала, он ослаб. И правильно, в районе мне и не поверит, чтоб был один убийц, а двое — это уже вполне к у л а ц к и й класс. и организация. После похорон в стороне от колхоза зашло солнце и стало сразу пустынно и чуждо на земле. Из-за утреннего края района выходила густая подземная туча. К полуночи она должна была дойти до здешних угодий и пролить на них всю тяжесть холодной воды. Глядя туда колхозники начинали зябнуть, а куры уже давно квахтали в закутах. Предчувствуя долготу времени о с е н н е й ночи, вскоре на земле наступила сплошная тьма, усиленная чернотой почвы, р а с т о п т а н н о й бродящими массами. Но верх был еще светел. Среди сырости неслышного ветра и высоты там стояло желтое сияние достигавшего туда солнца и отражалось на последней листве склонившихся в тишине садов. Люди не желали быть внутри исп. Там на них нападали думы и настроения, и они ходили по всем открытым местам деревни и старались постоянно видеть друг друга. Кроме того, они чутко слушали, не раздастся ли издали по влажному воздуху какого-либо звука, чтобы услышать утешение в таком трудном пространстве. Активист еще давно пустил устную директиву о соблюдении санитарности в народной жизни, для чего люди должны все время находиться на улице, а не задыхаться в семейных избах. От этого заседавшему активу было легче наблюдать массы из окна и вести их все время дальше. Активист тоже успел заметить эту вечернюю желтую зарю, похожую на свет погребения. р е ш и л завтра же с утра назначить звездный поход колхозных пешеходов в окрестные ж м у щ щ и е с я к единоличию деревни, а затем объявить народные игры. Председатель сельсовета середняцкий старичок подошел было к активисту за каким-нибудь распоряжением, потому что боялся бездействовать, но активист отрешил его от себя рукой, сказав только. чтобы сельсовет укреплял задние за воевание актива и сторожил господствующих бедняков от кулацких хищников. Старичок председатель с благодарностью успокоился и пошел делать себе староживую колотушку. Вообще в боялся ночей, он в них лежал без сна и сомневался. Его основное чувство жизни стремилось к чему-либо надлежащему на свете. И тайная надежда мысли обещала ему далекое спасение от безвестности всеобщего существования. Он шел на ночлег рядом с Чиклином и беспокоился, что тот сейчас ляжет и заснёт, а он будет один смотреть глазами во мрак над колхозом. Ты сегодня, Чиклин, не спи, а то я чего-то боюсь. Не бойся. Ты скажи, кто тебе страшен? Я его убью. Мне страшна сердечная задаченность, товарищ Чиклин. Я и сам не знаю, что. Мне все кажется, что вдалеке есть что-то особенное или роскошный н е с б ы т о ч н ы й предмет, и я печально живу. А мы его добудем? Ты в о щ е как говорится, не горюй. Когда, товарищ Чиклин? А ты считаешь, что уже добыли? Видишь, нам все теперь стало ничто. На краю колхоза стоял организационный двор, в котором активисты и другие ведущие бедняки производили обучение масс. Здесь же проживали недоказанные кулаки и разные проштрафившиеся члены коллектива. Одни из них находились на дворе за то, что впали в мелкое настроение сомнения, другие, что плакали во время бодрости и целовали к о л е на своем дворе, отходящие в обобществление, третьи за что-нибудь прочее, и, наконец, один был старичок, явившийся на организационный двор самотеком. Это был сторож с к а ф е л ь н о г о завода. Он шел куда-то сквозь, а его здесь приостановили. Потому что у него имелось выражение чуждости на лице. в а щ е в и Чихлин сели на камень среди двора, предполагая вскоре уснуть под здешним навесом. Старик с кафельного завода вспомнил Чихлина и дошел до него. Дотоли да он сидел в ближайшей траве и сухим способом стирал грязь со своего тела под рубашкой. "Ты зачем здесь?" спросил его Чихлин. Да я шел, мне приказали остаться. Может говорят, ты зря живешь, да й посмотрим. Я было шел молча мимо, а меня назад окарачивают. Стой, кричат, к у л а ш н и к в С тех пор я здесь и проживаю на картошных х а р ч а х Тебе все равно где жить, сказал Чиклин. Лишь бы не умереть. Это ты верно говоришь. Я к чему хочешь привыкну, только сначала томлюсь. Здесь уж меня и буквам научили, и число заставляют знать. Будешь, говорят, у местным классовым старичком. Да то ж то ж, я и буду. Старик бы всю ночь проговорил. Но Елисей возвратился с к о т л о в а н а и принес ч е к л и н у письмо от Прушевского под фонарем. освещавшим вывеску организационного двора Чиклин прочитал, что Настя жива, и Жачев начал возить ее ежедневно в детский сад, где она полюбила Советское государство и собирает для него у т и л ь сырье. Сам же Прушевский сильно скучает о том, что Козлов и с а ф р о н о в погибли, а Жачев по ним плакал громадными слезами. Мне довольно трудно, писал товарищ Прушевский. И боюсь, что полюблю какую-нибудь одну женщину и ж е н ю с ь так как не имею общественного значения. к о т л о в а н закончен, и весной будем его бутить. Настя умеет, оказывается, писать печатными буквами. Посылаю тебе ее бумажку. Настя писала чеклину. Ликвидируй кулака как клас. с Да здравствует Ленин, Козлов и с а ф р о н о в Привет бедному колхозу, а кулакам нет. Чиклин долго шептал эти написанные слова и глубоко расстроился, не умея морщить свое лицо для печали и плача. Потом он направился спать. В большом доме организационного двора была одна громадная горница, и там все спали на полу благодаря холоду. Сорок или пятьдесят человек народа открыли рты. И дышали вверх, а под низким потолком висела лампа в тумане вздохов, и она тихо качалась от какого-то сотрясения земли. Среди пола лежал и Елисей, его спящие глаза были почти полностью открыты и глядели не моргая на горящую лампу. Нашедший в о щ е в о ч и к л и н л е г рядом с ним и успокоился до более светлого утра. Утром колхозные б а с ы и пешеходы выстроились в ряд на орк дворе. Каждый из них имел флаг с лозунгом в руках и сумку с пищей за спиной. Они ожидали активиста, как первоначального человека в колхозе, чтобы узнать от него, зачем им идти в чужие места. Активист пришел на двор совместно с передовым персоналом и расставив пешеходов в виде пятикратной звезды, стал посреди всех и произнес свое слово. указывающие пешеходам идти в среду окружающего беднячества и показать ему свойства колхоза путем призывания к социалистическому порядку, ибо все равно дальнейшее будет плохо. Елисей держал в руке самый длинный флаг и покорно выслушав активиста, тронулся привычным шагом вперед, не зная, где ему надо остановиться. В то утро была сырость. Идул холод с дальних пустопорожних мест. Такое обстоятельство тоже не было упущено активом. Дезорганизация, с унылостью сказал активист про этот о с т у ж а ю щ и й ветер природы. Бедные и средние странники пошли в свой путь, и скрылись вдалеке в постороннем пространстве. Чиклин глядел в след ушедшей б о с о й коллективизации, не зная, что нужно дальше предполагать. А вощев? Молчал безмысли. Из большого облака, остановившегося над глухими дальними пашнями, с т е н о й пошел дождь и укрыл ушедших в среде влаги. И куда они пошли? – сказал один подкулачник, уединенный от населения на о р г дворе за свой вред. Активист запретил ему выходить далее плетня, и подкулачник выражался через него. У нас одной обувки на десять годов хватит. А они куда лезут? Да ему, сказал ч е к л и н Вощеву. Вощев подошел к п о д к у л а ч н и к у и сделал удар в его лицо. Подкулачник больше не отзывался. Вощев приблизился к ч е к л и н у с обыкновенным недоумением об окружающей жизни. Смотри, ч е к л и н как колхоз идет на свете. Скучно и б о с о й Они потому и идут, что басы, сказал ч е к л и н А радоваться им нечего, колхоз ведь житейское дело. Христос тоже, наверное, ходил скучно, и в природе был ничтожный дождь. В тебе ум, бедняк, ответил Чиклин. Христос ходил один неизвестно из-за чего, а тут двигаются целые кучи ради существования. Активист находился здесь же на оргдворе. Прошедшая ночь прошла для него за даром. Директива не спустилась на колхоз, и он опустил течение мысли в собственной голове. Но мысль несла ему страх упущений. Он боялся, что зажиточность скопится на единоличных дворах, и он упустит ее из виду. Одновременно он опасался и переусердия, поэтому обобществил лишь конское поголовье. Мучаясь за одиноких коров, овец и птицу, потому что в руках стихийного единоличника и козел есть рычаг капитализма. Сдерживая силу своей инициативы, неподвижно стоял активист среди всеобщей тишины колхоза, и его подручные товарищи глядели на его смолкшие уста, не зная, куда им двинуться. Чиклины вощев вышли сорг двора. И отправились искать м е р т в ы й инвентарь, чтобы увидеть его годность. Пройдя некоторое расстояние, они остановились на пути, потому что с правой стороны улицы без труда человека открылись одни ворота, и через них стали выходить спокойные лошади. Ровным шагом, не опуская голов к растущей пище на земле, лошади сплоченной массы миновали улицу. и спустились во враг, в котором содержалась вода. Напившись в норму, лошади вошли в воду и постояли в ней некоторое время для своей чистоты, а затем выбрались на береговую суш и тронулись обратно, не теряя строя и сплочения между собой. Но у первых же дворов лошади р а з б р е л и с ь Одна Остановилась у соломенной крыши и начала дергать солому из нее. Другая, нагнувшись, подбирала в пасть остаточные пучки тощего сена. Более ж е у г р ю м ы е лошади вошли на усадьбы и там взяли на знакомых родных местах п о с н о п у и вынесли его на улицу. Каждое животное взяло посильную долю пищи. и бережно несло ее в направлении тех ворот, откуда вышли до того все лошади. Прежде пришедшие лошади остановились у общих ворот и подождали всю остальную конскую массу, а уж когда все совместно собрались, то передняя лошадь толкнула головой ворота на распашку и весь конский строй ушел с кормом на двор. На дворе лошади открыли рты, пища упала из них в одну среднюю кучу. И тогда обобществленный скот стал вокруг и начал медленно есть, организованно, смирившись без заботы человека. Вощев в и с к у г е глядел на животных через скважину ворот. Душевное спокойствие жующего скота, будто все лошади с точностью убедились в колхозном смысле жизни, а он один живет и мучается хуже лошади. Далее лошадиного двора находилась чья-то неимущая изба, которая стояла без усадьбы и огорожи на голом з е м н о м месте. Чиклин и Вощев вошли в избу и заметили в ней мужика, лежавшего на лавке вниз лицом. Его баба п р и б и р а л а пол и, увидев гостей, утерла нос концом платка, от чего у н е й сейчас же потекли привычные слезы. "Ты чего?" спросил ее Чиклин. И косатики произнесла женщина и еще гуще заплакала. о п с ы х а й скорей и говори, образумил ее ч и к л и н Мужик-то который день уткнулся и лежит. Баба говорит, суй мне пищу внутрь, а то я весь пустой лежу. Душа ушла из всей плоти, улететь боюсь. Клади кричит какой-нибудь груз на рубашку, как вечер, так я ему самовар к животу привязываю, когда ж что-нибудь настанет-то. ч и к л и н подошел к крестьянину и повернул его навзничь. Он был действительно легок и худ, и бледные окаменевшие глаза его не выражали даже робости. Чихлин близко склонился к нему. Да что дышишь? Как вспомню, так вздохну, слабо ответил человек. А если забудешь дышать, тогда п о м р у Может, ты смысла жизни не чувствуешь? Так потерпи чуть-чуть, сказал вощёв лежащему. Жена хозяина изпод волносточностью ь разглядывала пришедших, и от едкости глаз у нее нечувствительно высохли слезы. Он все чуял, товарищи, все до чисто душевно видел, а как лошадь взяли в организацию, так он лег и перестал. Я-то хоть поплачу, а он нет. Пусть лучше плачет, ему милее будет, посоветовал о щ е в Я и то ему говорила, разве же можно молча лежать? Власть будет пугаться. Я-то н а р о ч н о вот правда истинная. Вы люди видать хорошие. Я как выду й на улицу, так и зальюсь вся слезами. А товарищ активист видит меня, ведь он всюду глядит, он все щепки сосчитал. Как увидит меня, так и приказывает п л а ч ь баба, п л а ч ь сильней. Это солнце новой жизни взошло. И свет режет ваши темные глаза, а голос то у него ровный, и я вижу, что мне ничего не будет, и плачу со всем желанием. Стало быть, твой мужик только недавно существует без душевной прилежности. Обратился в а щ е в Да вот как перестал меня женой знать, так и почитай, что с тех пор. У него душа лошадь. сказал Чиклин, пускай он теперь п о р о ж н и к о м поживет, а его ветер продует. Баба открыла рот, но осталась без звука, потому что в а щ е в и Чиклин ушли в дверь. Другая изба стояла на большой усадьбе, огороженной плетнями. Внутри же избы мужик лежал в пустом гробу и при любом шуме закрывал глаза, как скончавшийся. Над головой п о л у у с о п ш е г о Уже несколько недель горела лампада, и сам лежащий в гробу подливал в нее м а с л о из бутылки время от времени. в а щ е в прислонил свою руку к албу покойного и почувствовал, что человек теплый. Мужик слышал то, и в о все затих дыханием, желая побольше о с т ы т ь снаружи. Он сжал зубы и не пропускал воздуха в свою глубину. А теперь он похолодал. сказал в а щ ь в Мужик изо всех темных своих сил останавливало внутреннее биение жизни, а жизнь от долголетнего разгона не могла в нем прекратиться. И ш ь т ы какая чтущая меня сила между делом думал лежачий. Все равно я тебя з а т о м л ю Лучше сама кончись. Как будто опять потеплел. Обнаруживал в а щ ь в по течению времени. Значит, не боится еще. Подкулацкая сила, произнес Чиклин. Сердце мужика самостоятельно поднялось в душу, в горловую тесноту, и там сжалось, отпуская из себя жар опасной жизни в верхнюю кожу. Мужик тронулся ногами, чтобы помочь своему сердцу вздрогнуть, но сердце замучилось без воздуха и не могло трудиться. Мужик разинул рот и закричал от горя смерти. ж е л е я е свои целые кости от сотления в прах, свою кровавую силу т е л а от гниения, глаза от скрывающегося белого света и двор от вечного сиротства. Мёртвы е не шумят, сказал вощёв мужику. Не буду, согласно ответил лежачий и замер счастливый, что у г о д и л власти. Остывает. Пощупал вощёвшеею мужика. т у ш и л а м п а д у сказал Чиклин, над ним огонь горит, а он глаза зажмурил. Вот где нет никакой скупости на революцию. Вышедши на свежий воздух, Чиклин и вощёв встретили активиста. Он шел в избу читальню по делам культурной революции. После того он обязан был еще обойти всех средних единоличников, оставшихся без колхоза, чтобы убедить их в неразумности огороженного дворового капитализма. В избе читальне стояли заранее организованные колхозные женщины и девушки. Здравствуй, товарищ актив, сказали они все сразу. Привет, кадру, ответил задумчиво активист и постоял в молчаливом соображении. А теперь мы повторим букву А. Слушайте мои сообщения и пишите. Женщины прилегли к полу, потому что вся изба читальни была п о о р ж н е е и стали писать кусками штукатурки на досках. Чиклены в о щ е в тоже сели вниз, желая укрепить свое знание в а з б у к е Какие слова начинаются на А? спросил активист. Одна счастливая девушка п р и в с т а л а на колени и ответила со всей б ы с т р о т о й и бодростью своего разума. Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист, твердый знак везде нужен, а архилевому не надо. Правильно, Макаровна, оценил активист. Пишите систематично эти слова. Женщины и девушки прилежно прилегли к полу и начали настойчиво рисовать буквы, пользуясь корябующей штукатуркой. Активист тем временем засмотрелся в окно, размышляя о каком-то дальнейшем пути или, может быть, Тамясь от своей одинокой сознательности. Зачем они твердый знак пишут? – сказал в а щ е в Активист оглянулся. Потому что из слов обозначаются линии и лозунги, и твердый знак нам полезнее мягкого. Это мягкий нужно отменить, а твердый нам неизбежен. Он делает жесткость и четкость формулировок. Всем понятно? Всем? Сказали все. Пишите далее понятие на б. Говори Макаровна. Макаровна приподнялась и с доверчивостью перед наукой заговорила. Большевик, б у р ж у й бугор, бесменный председатель колхоз есть благобедняка. Браво, браво, ленинцы! Твердые знаки ставить на бугре и большевике и еще на конце колхоза, а там везде мягкие места. Бюрократизм забыла. определил активист. Ну, пишите. А ты Макаровна, сбегай мне в церковь. Трубку прикори. Давай я схожу, сказал Чиклин. Не отрывай народ от ума. Активист в толок в трубку лапушины и крошки, и Чиклин пошел зажигать ее от огня. Церковь стояла на краю деревни, а за ней уже начиналась пустынность осенние вечное п р и м и р е н ч е с т в о природы. Чиклин поглядел на эту нищую тишину, на дальние лазины, с т ы н у в ш и е в глинистом поле, но ничем пока не мог возразить. Близ церкви росла старая забвенная трава, и не было тропинок или прочих человеческих проходных следов. Значит, люди давно не молились в храме. Чиклин прошел к церкви погуще лебеды и лопухов, а затем вступил на паперт. ь Никого не было в прохладном притворе, только воробей, сжавшись, жил в углу. Но и он не испугался чиклина, а лишь молча поглядел на человека, собираясь видно вскоре умереть в темноте осени. В храме горели многие свечи. Свет молчаливого печального воска освещал всю внутренность п о м е щ е н и й до самого подспудия купола. И чистоплотные лица святых с выражением равнодушия глядели в мертвый воздух, как жители того спокойного света. Но храм был пуст. ч и к л и н раскурил трубку от ближней свечи и увидел, что впереди на амвоне еще кто-то курит. Так и было. На ступени амвона сидел человек и курил. ч и к л и н подошел к нему. От товарища активиста пришли, спросил курящий. А тебе что? Все равно я по трубке вижу. А ты кто? Я был поп, а теперь о т м е ж е в а л с я от своей души и острижен под ф а х с т р о т Ты погляди. Поп снял шапку и показал чиклину голову, обработанную как на девушке. Ничего ведь. Да все равно мне не верят, говорят, я тайно верю и явный с т е р в е ц для б е д н о т ы Приходится стаж зарабатывать, ч т о б в кружок б е з б о ж и е приняли. Чем же ты его зарабатываешь, п о г а н ы й такой? – спросил ч и к л и н Поп сложил горечь себе в сердце и охотно ответил: – А я свечки народу продаю. Ты видишь, вся зала горит. Средства же скапливаются в кружку и идут активисту для трактора.